как и Оливеру, мне было жаль Диану. Если я пришла в отчаяние от своего понижения, то уж она должно быть, чувствовала себя так, словно у нее земля уходит из-под ног. Но я ужаснулась от того, что увидела в ней себя через пять-десять лет. Может быть, и я однажды буду ждать доброго слова от человека, с помощью которого надеялась спастись от одиночества». И это, говорит девушка, которая только что отшила парня, который ездит на Астон-Мартине, смеялся Питер Максвелл, когда я ему позвонила. Мужчины тоже боятся одиночества, не только женщины. Расслабься, веселись и наблюдай за происходящим. Не ожидай событий, не думай о них, они от этого раньше не наступят. Это как в той песне, которую так часто слушала Фло. «Мы все танцуем в темноте». «Ты очень умный», — сказала я с восхищением. Мы закончили разговор, приняв решение, что если к сорока годам останемся одинокими, то будем жить вместе. Я думала о Джеймсе, который переживал сейчас такой же период, как и Диана. Думала, не была ли я слишком жестокой, слишком резкой. Если бы он не пошел за мной до ванной, я бы все сказала ему более тактично и в более подходящей обстановке. Я вспомнила, как рядом с ночным клубом, казалось, много лет назад... Хотя прошло всего несколько месяцев, он сказал, что ему осточертело продавать машины таким идиотам, как он сам. Он хотел сделать в жизни что-нибудь стоящее. И тот момент у перхеда когда он объяснял мне, как сильно меня любит. Джеймс вступил в социалистическую рабочую партию, чтобы доказать, что он не поверхностный человек. У нас с ним все шло нормально, пока он не решил, что влюблен в меня. С этого момента начались проблемы я была уверена, что однажды Джеймс женится на женщине не столь разрушительной для его чувств. У них появятся дети, он вернется в консервативную партию и по-прежнему будет управлять гаражом отца, а может и всеми тремя, забыв о том, что когда-то хотел сделать в жизни что-то другое. 31 декабря я снова проснулась с тем же болезненным чувством утраты, навязчивым ощущением, что в моей жизни чего-то не хватает. Я никогда не могла определить, что это такое, но в темноте спальни в последний день уходящего года знание навалилось на меня с такой силой, что мое тело окоченело. Я оскорбела о своем отце, которого никогда не знала. Через некоторое время я заставила себя встать, убежденная, что могу окончательно замерзнуть, умереть, если останусь в кровати. Я чувствовала себя тяжелой и вялой, пока готовила себе чай. Выпив его, я достала фотографию отца, которую нашла у Фло, и стала смотреть на серьезного пятилетнего малыша, единственного ребенка, который не улыбался. Что было бы, если бы он женился на маме? Появились бы Труди, Деклан, Алисон? Если бы появились, то отличались от тех, которых я знаю. А Тома Умара вообще бы не было. Я вспомнила, как деда читала, что если путешественник во времени вернется назад и уничтожит маленькую травинку, он может изменить весь ход истории. Я ощущала это всем сердцем. Если думать об этом достаточно долго, то можно расплакаться и не остановиться. Я долго стояла под душем, приготовила для разнообразия нормальный завтрак, потом пошла на работу, чувствуя себя ненамного лучше. В сток Мастертон стояла суматоха. В Вултонском офисе уже сделали ремонт, полностью обставили его, он был готов принять сотрудников завтра. Чтобы отметить открытие, было решено угощать клиентов закусками и бокалом вина.